Восемьдесят седьмое. Матерь Агни-йоги. На земле расстояние, то есть близость и дальность, измеряются километрами. Перенадземным — устремлением и состоянием духа. Мысль, приводящая там в движение, все преодолевает расстояние мгновенно. Если человек овладел мыслью, он управляет свои полеты. Если мысль владеет человеком, она двигает его туда, куда устремлена. В мире тонком царствует мысль. Вот почему овладеть мыслью необходимо. Состояние там по сознанию, но в сознание живет мыслью, и возможности творчества духа открываются перед ним. Сияющие светоносно не для чистого сердца.